«Глава седьмая. Ты что, выломала дверь?» Подойдя к дверному проему, Дикая поспешно осмотрела сломанный замок, после чего прикрыла дверь таким образом, чтобы нас не подслушивала прислуга, и, вернувшись в свое кресло, уперлась локтями в колени. «Как ты это сделала? Очевидно, замки здесь хреновые. Меня буквально распирало изнутри. Отчаяние мешало со злостью и жалостью. Откуда только взялась последняя?» Дикая вдруг встала, взяла виноград, оторвала одну ягоду, бросила в рот, начала жевать. Она жевала с закрытым ртом, но я все равно слышала, как громко хрустят мелкие косточки на ее зубах. Как такое возможно? Как все прошло? Вдруг поинтересовалась она, бросив на меня не очень-то заинтересованный взгляд. Да и в ее тоне не читалось искреннее любопытство. В комнате было достаточно темно. Горела только настенная подсветка, и, тем не менее, я могла рассмотреть даже микроскопические поры на ее лице. Стоило только правильно сфокусировать взгляд. Это точно ненормально. А что, если я прямо при ней свечу с катушек? Что, если нападу на нее и покусаю? Я неосознанно нервно сглотнула. Мое сердцебиение участилось. Нет, кусать я ее не хочу. Значит, пока что еще держусь. Пока что. Нужно было начинать говорить. Дика уже смотрела на меня подозревающим взглядом. Что она могла подозревать? Что, что, что? Там было просто ужасно. Толпа, крики, цвета, все в куче. Нас чуть не порвали в клочья. Сердце колотилось. Кажется, от нас фанатеют. Я совсем не понимала, что они говорят. В смысле? Почти все здесь говорят на другом языке. А, ясно. Я была рассредоточенной и явственно чувствовала, как крошатся все мои попытки сфокусироваться на сцепке моих хаотичных мыслей с целью обратить их в многосложные предложения. Необходимо было срочно переводить стрелки. Дикая потянулась за очередной виноградиной. Ты всерьез от нас отказалась. Дура! Дикая прищурилась, но на меня не посмотрела. Мы им живыми нужны, из-за моей боевой стойки никто вас не убьет. «По крайней мере, вне шоу. А с чего ты взяла, что специально для этого мероприятия не будет устроено отдельное шоу? Публичная казнь? Хм, слишком много чести для тебя одной. То есть ты, в отличие от всех остальных, каким-то невероятным образом вывела формулу, согласно которой все угрозы любых видов расправ, бросаемые в нашу сторону, открылись тебе пустышками? Хм, что ж, можно сказать и так». Ты могла бы снизойти со своей высоты и подсказать мне. Я бы тоже позволила себе отказаться от участия, которым якобы прикрывала твою задницу. Согласно моим подсчетам, всем мне участвовать нельзя. Да и я хотела увидеть тебя в платье. Отстойно, кстати, выглядишь. Платье не твой стиль. И красно зелено синие тени выглядят фу. Даже знать не хочу, как раскрасили остальных». Я скрестила руки на груди и повела непривычно голыми плечами. Видимо, бретельки не вошли в моду. Даже после того, как весь мир рухнул в тартарары. Ты ведь сказала, что мне идет. Присмотрелась получше. Забудь о платьях. Вернись в штаны. А знаешь... Я сдвинула брови. Как раз тебе платье очень пошло бы. Я так сказала, потому что знала наверняка, что она даже мысленно не способна совместить свой дикий образ с платьями. «Неужели я хотела ее ужалить?» «Но не укусить ведь?» «Нет, не укусить. Спокойно. Спокойно. Тебе подошло бы красное или черное платье?» Продолжала цыдить сквозь зубы я. «Ну, этого мы никогда не узнаем. В этот момент дверь позади меня так резко распахнулась, что мои короткие волосы развились от быстрого потока воздуха. «Не зарекайся!» Громко прозвучал уверенный мужской баритон за моей спиной. Когда я обернулась, незваный гость уже переступил порог, и дверь за его спиной уже была закрыта. Мои глаза округлились от увиденного. Выше меня на пол головы зелено-синие глаза с серебристыми вкраплениями в радужках. Как я могла видеть такие подробности при столь тусклом освещении? Но ведь я вижу. Темноволосый, широкоплечий крепкий, Он напоминал живую скалу. Это был он. Тот самый мужчина, который вырубил меня в подземелье, приснившимся мне в бреду. Или не приснившимся? Что за... что... Без спроса вошедший даже не смотрел на меня. Неотрывно сверлел взглядом Дикую, хотя я стояла ближе к нему. Как будто меня вовсе не было в комнате. Я поспешно перевела свой взгляд на Дикую и сразу же удивилась еще больше. Она смотрела на него так, как не смотрела ни на кого и никогда. До сих пор я даже не подозревала, что она способна на подобный взгляд. Глубоко ошарашенный. «Мы знакомы?» — задал крайне неожиданный вопрос вошедший. Он обращался исключительно к Дикой, и в его голосе звучало талико сомнения. «Нет». Категорично и даже с вызовом ответила на странный вопрос Дикая. «Еще одна странность». Я удивилась такому ответу. Наверное, все из-за ее взгляда. Он как будто бы противоречил словам Дикой, или, быть может, наоборот, подчеркивал их. Я запуталась. «Кто ты такой?» — решила встрять я. «Завтра будет греметь бал». Он все еще буквально сверлил своим пронзительным взглядом Дикую. Кажется, они оба поклялись себе не моргать первыми. «Ты добровольно пойдешь на него». В противном случае я лично выведу тебя на это мероприятие за шкирки, как строптивого дикого котенка, и вся твоя бравада при всех обратится в прах в моих руках. Я застыла с отвисшей челюстью. Кем бы этот человек ни был, он не стал дожидаться от оппонентки категоричного отказа, просто сразу перешел к атаке. Не сводя глаз с Дикой, он не останавливался и только поднимал планку своих позиций. Твоя подруга уже позаботилась о целостности замка двери этого номера. Так что не думай, что в случае твоих закидонов мне составит труд осуществить обещанное. Завтра здесь будет фло. Ты наденешь платье, которое он тебе принесет. Позволишь накрасить свое миловидное личико и выйдешь вместе с остальными. Надеюсь, я достаточно ясно объяснил все детали. В противном случае начнется настоящая жестокость. Я успела только моргнуть. Он вышел в коридор так же мгновенно, как вошел в комнату. Вот он был, вот его нет. Может, вообще померещился? Мне ведь кажется, крыша едет. Я резко перевела свой ошарашенный взгляд обратно на Дикую. Ее глаза все еще были распахнуты до предела. Значит, мне не показалось. Кто это был? Я далеко не сразу смогла найти голос в недрах своего оторопевшего нутра. «Впервые вижу его». Дикая поспешно отвела свой растерянный взгляд и вдруг задумчиво коснулась пальцами подбородка. Что бы это могло значить? Я не понимала. То ли она врет, то ли не врет, то ли растеряна, то ли не удивлена, то ли... Что-то определенно точно ускользало из поля моего зрения. Ты сломала замок моей двери. Этой ночью мы поменяемся комнатами. В счет урона. А если он снова явится сюда? Можем спать в одной комнате. На полу будешь спать ты. Так и быть, я отдам тебе свое одеяло, и можешь забрать еще мое. Без надобности. У меня, похоже, клиническая бессонница. Я надеялась, что она обратит внимание на это мое признание. Но она слишком быстро и сильно углубилась в какие-то свои мысли, явно вызывающие в ее внутри серьезные волнения. Я видела, что сейчас она переживает не просто беспокойство, а нечто более серьезное. Немного подождав, Но не дождавшись прогресса, я решила спросить. «Ты ведь разрабатывала план?» «Какой еще план?» «План побега. Последние сутки ты работала над ним?» «Конечно». Она вдруг неоднозначно махнула рукой, что стало для меня очередной потрясающей неожиданностью. «Тринидад?» Я повела бровью. «Я просто дрыхла сутки напролет». «Что?» «Спала». «Спала?» Всем нормальным людям необходим крепкий и здоровый сон. Да, конечно, здоровый сон. Тот, которого у меня не было и в помине. И тот, на который у меня все еще не было и намека, не то что надежды. Она вообще слышала мои слова о бессоннице. Было бы неплохо, если бы она впервые за всю историю нашего знакомства все же решила полезть ко мне в душу. В ней сейчас такое творится, что я была бы не прочь, если бы в нее кто-то залез, и хорошенько прибрался бы там. А тем временем Дикая была занята своими собственными переживаниями. Внезапно она сорвалась с места и, прошествовав мимо меня полководческим шагом, распахнула дверь в коридор. «Эй, знак мужчины 20 1107 подойди-ка сюда». Спустя несколько секунд парнишка уже стоял рядом со мной. Снова закрыв дверь, Дикая вцепилась в него взглядом словно хищный сокол когтями в беспомощную рыбешку. «Кто это был?» «Кто?» Парнишка невинно захлопал своими светлыми ресницами. «Не тормози! Тот мужчина, который только что заходил в мой номер!» «Это был абсолютный?» Мы с Дикой переглянулись. Она снова посмотрела на парня. «Абсолютный?» «И что это значит?» «Безупречный человек. Непобедимый. Абсолютный». «Хм...» Дикая как будто что-то поняла но до меня все еще не доходило. И много в парадизаре таких абсолютных? Абсолютный единственный и неповторимый. Сквозь зубы рассерженно процедила Дикая. Она явно что-то понимала. То, что напрочь скользало от моего понимания. Ты пробовал сбегать из парадизара? Что? Вот так вот? Вот? Он ведь может нас сдать за такие вопросы, а последствия непредсказуемы. Не получится. «Парадизар находится под контролируемым защитным силовым полем, как падок и конкур. Выхода отсюда нет. Выход есть всегда». «Эй!» Я резко оттянула дикую назад, растерянно глядя то на нее. тону мужской знак 20-1107. «Не стоит. Я не знала, как одновременно попросить их обоих поприкусывать языки. Я никому не скажу», — парень одарил меня почти детским взглядом. Такого взгляда у Дикой никогда не было, хотя она была на два года младше него. Вновь словив мой взгляд на себе, парень решил повторить более убедительным тоном. «Я никому не скажу, честно. Да что с Дикой такое? Ведет себя так опрометчиво, как будто... как будто в нее, а не в меня, проникла сталь».